Глава пятая. По утру приехали Игнат Мельник и Михей Нестеров. Григорий в шалаше черики латал. Вошли старики. Дед Игнат шапку снял, щурясь от косых солнечных лучей, ползавших по земляному полу шалаша, руку поднял, перекрестить хотел на маленький портрет Ленина, висевший в углу, разглядел. И на полдороги торопливо сунул руки за спину, сплюнул злобно такс. «Иконы Божьей, значит, не имеешь?» «Нет». «А это кто же на святом месте находится?» «Ленин». «О, ты то -то и беда наша! Бога нетути! И хворь тут как тут! Через эти самые дела и телятки-то передохли!» «Ох, ох, ох, хо вседержитель наш милостивый! Телятый дедушка от того дохли, что ветеринара не позвали. Жили раньше и без ветеринара вашего. Ученый ты больно уж! Лоб бы свой нечистый крестил почаще, и ветеринар не нужен был бы!» Михей Нестеров, ворочая глазами, выкрикнул «Семи с переднего угла христита!" «Через тебя, поганца, богохульщика, стадо передохло!» Гришка побледнел слегка. «Дома бы распоряжались. Род-то нечего драть. Это вождь пролетариев!» Накочетился Михей Нестеров, багровей, орал. «Миру служишь, по-нашему и делай. Знаем вас таких-то. Гляди, а то скоро управимся!» Вышли, нахлобучив шапки и не прощаясь. Испуганная глядела на брата Дунятка. А через день пришел из хутора кузнец тихон телушку свою проведать. Сидел возле шалаша на корточках, цигарку курил, говорил, улыбаясь горько и криво: Ай, наша наше поганое. Старого председателя сместили, управляет тепереча Михея Нестерова зять. Ну, вот и крутят на свой норов. Вчера землю делили. Как только кому из бедных достается добрая полоса, так зачинают передел делать. Опять на хребтину нам садятся богатеи. Позабрали они, грешуха всю добрую землю, а нам суглинок остался. Вот она, песня-то какая. До полуночи сидел у огня Григорий и на шафранных разлапистых листьях кукурузы углем выводил заскорузлые строки, писал про неправильный раздел земли, писал, что вместо ветеринара боролись стрельбою с болезнью скота, и, отдавая пачку сухих исписанных кукурузных листьев, Тихону Кузнецу говорил, «Доведется в округ сходить?» То спросишь, где газету красную правду печатают. Отдашь им вот это. Я разбористо писал, только не мне, а то уголь сотрешь. Пальцами обожженными, от угля черными, бережно взял шуршащие листки кузнец и за пазуху возле сердца положил, прощаясь, сказал с той же улыбкой к пешком пойду в округ. Может, там найду советскую власть. Полтора ста верст я за трое суток покрою. Через неделю, как вернусь, так гукну тебе».